Глава 16. Дневник моей матери. Мне неприятно даже теперь по прошествии такого длительного времени оглядываться на печальные дни затворничества, которые однообразно проходили в нашем шотландском доме. Прошлое в моей жизни, однако, как ни было оно печально, я вспоминаю с некоторым интересом. Оно соединяло меня с моими близкими, Оно связывало меня в некоторой степени с людьми и жизнью света, но я не испытываю сочувствия к чисто эгоистическому удовольствию, которое некоторые люди находят, распространяясь до малейших мелочей в своих собственных чувствах в дни бед и печали. Пусть воспоминание о нашей застойной жизни в Пердшире, насколько оно касается меня, будет представлено словами моей матери, а не моими. Несколько выписок из дневника, который она имела привычку вести, расскажут все, что следовало рассказать, прежде чем этот рассказ перейдет к позднейшему времени и новым событиям. 20 августа. Мы пробыли два месяца в нашем шотландском доме, а я не вижу перемены к лучшему в Джорджа. Я боюсь, что он ещё по-прежнему далёк от примирения с разлукой с этой несчастной женщиной ничто не заставит его признаться в этом самому он уверяет что его спокойная жизнь здесь со мной удовлетворяет все его желания но я этому не верю я была вчера ночью в его спальне я слышала как он говорил о ней во сне и видела слёзы на его ресницах мой бедный мальчик Сколько тысяч очаровательных женщин не желали бы ничего большего, как стать его женой? А он любит именно ту женщину, на которой не может жениться. Двадцать пятое. Продолжительный разговор с Джорджем о мистере Мэкглю. Я не люблю этого шотландского доктора с тех пор, как он не отговорил моего сына отправиться на роковое свидание у источника «Святого Антония». Но он, кажется, доктор искусный. И я думаю, что он хорошо расположен к Джорджу. Он дал совет со своей обычной грубостью и очень дельный в то же время. Ничто не излечит вашего сына с ударения от его пламенной страсти к этой чуть не утонувшей даме, кроме перемены от другой дамы. Отошлите его отсюда одного и заставьте его почувствовать необходимость в заботах о нём. какого-нибудь доброго существа. А когда он встретит это доброе существо, их так много, как рыб в море, не ломает ли тебе голову о том, нет ли пятна на её репутации? У меня есть надтреснутая чашка, которая служит мне 20 лет. Жените его с ударением на этой новой так быстро, как только позволит закон. И я ненавижу мнение мистера Макглю. Они такие грубые и жестокосердные, но очень боюсь, что должна расстаться с моим сыном на некоторое время для его же пользы. Двадцать шестое. «Куда поедет Джордж? Я думала об этом всю ночь и не могу придумать ничего. Так трудно примириться с мыслью отпустить его одного». Двадцать девятое. «Я всегда верила в особую благость проведения». И теперь моя вера подтвердилась снова. В это утро я получила письмо от нашего доброго друга и соседа в Бельгии Львае, сэр Джеймс, один из начальников северных маяков. Он едет на казённом корабле осматривать маяки Северной Шотландии и на Оркнейских и Шотландских островах. И заметив, как похудел и нездоров мой бедный мальчик, он пригласил Джорджа быть его гостем в этом путешествии. Они будут в поездке более двух месяцев, а море, как сэр Джеймс напомнил мне, сделало чудеса в здоровье Джорджа, когда он вернулся из Индии. Я не могу желать лучшего случая попытаться, какую перемену воздух и новые места сделают для него. Как мне тягостно будет разлука для меня, и я стойко перенесу её и стану уговаривать Джорджа принять приглашение. 30. Я сказала всё, что могла, но он всё отказывается оставить меня. Я жалкое, эгоистичное существо. Я была так рада, когда он сказал нет. 31. Ещё бессонная ночь. Жорж должен обязательно дать ответ Сэру Джеймсу сегодня. Я решилась исполнить мою обязанность по отношению к сыну. Он так ужасно бледен и нездоров сегодня. Кроме того, если что-нибудь не расшевелит его, почём я знаю, может быть, он вернётся к мистрес Ванбрант. Со всех возможных точек зрения я обязана настаивать на том, чтобы он принял приглашение сэра Джемса. Мне надо только быть твёрдой, и дело уладится. Бедняжка ещё никогда не ослушивался меня. Он и теперь не ослушается. 2 сентября. Он уехал единственно для того, чтобы сделать мне удовольствие, совершенно против своего желания. О, как такой добрый сын не может иметь доброй жены. Он всякую женщину сделал бы счастливой. Желала бы я знать, хорошо ли я поступила, отослав его. Ветер стонет в сосновой плантации позади дома. Нет ли бури на море? Я забыла спросить сэра Джемса, как велик его корабль. Путеводитель по Шотландии говорит, что берег скалистый, а между северным берегом и Оркнейскими островами море бурно. Я почти сожалею, что так настаивала. Как я глупа. Мы все в руках Божьих. «Да благословит Господь моего доброго сына!» Десятое. «Очень растревожено. От Джорджа нет писем. Ах, каких огорчений полна эта жизнь! И как странно, что мы так ее ценим!» Пятнадцатое. «Письмо от Джорджа. Они прошли северный берег и бурное море к Аркнейским островам». Чудная погода благоприятствовала им до сих пор. Джордж поздоровел и повеселел. «Ах, сколько счастья в этой жизни, если только мы будем иметь терпение ждать его!» Второе октября. «Еще письмо. Они благополучно дошли до Леруикской пристани, к главной гавани на Шетлендских островах. Последнее время погода была неблагоприятна, Но здоровье Джорджа продолжает улучшаться. Он пишет с большой признательностью о постоянной доброте к нему сэра Джемса. Я так рада, я готова бы расславлять сэра Джемса, хотя он человек важный и начальник северных маяков. Через 3 недели, если позволят ветер и погода, они надеются вернуться. Моя одиноённая жизнь здесь ничего не значит. Если я смогу только видеть Джорджа опять счастливым и здоровым. Он пишет мне, что они много времени проводят на берегу, но не говорит ни слова о встрече с дамами. Может быть, их мало в тех диких областях. Я слышала о шотландских шалях и шотландских пони. А есть ли шотландские дамы? Желала бы я знать.